В саду дворца, среди вишневых деревьев, уже пустивших почки, толпились авантюристы, юный демон и новый вожак лапы. Много слов было сказано, много обещаний взято. Естественно, двое друзей не могли вот так просто разойтись навечно. «Знаю, я только буду путаться под ногами спасения Стеллы. И все-таки позволь пойти с тобой, братец. А ченуши все поймут. Скажу, что уезжаю в командировку, проблем-то», — уговаривал Зархан. Ты нужен здесь и сейчас, покрутил головой Аполлон, продолжая чертить на стриженном газоне магическую печать телепортации. Да и потом проникнуть в царство демонов тебе и парням, указал он на Милоша с Дазлом и Горгом. Все равно не удастся. Как я говорил, там магическая арка, и никого кроме демонов она не пропустит. Такие вот дела. Не будете же вы стоять под стенами и ждать. В этом нет никакого смысла. Нельзя ее обойти. «Ну или сломать», — не сдавался Зархан. «Можно. В этом мире вообще можно практически все», — ответил Аполлон. «Но не всегда получается». «Терпеть не могу, когда ты так замудренно выражаешься», — скрестил Зархан руки на груди. «Ладно, отвечу прямо. Нужно слишком много энергии, чтобы взломать арку. А тратить на это силы, значит, не сохранить их для битвы, что, по существу, будет ошибкой». Зархан вздохнул. Вот всегда ты так, как приключение, так без меня. — Прости, — улыбнулся Аполлон. — Забей, — оскалился в ответ наследник. — Тогда я буду ждать тебя в гости, как только закончишь свое приключение, братец. — Обязательно. Аполлон, завершив чертеж, выпрямился и отдал команду. — Выдвигаемся, парни. Следующая остановка — город Амглос. — Живей, живей, ничего не забыли? — поторопил Милош Дазла и Гворга. — Все с собой, капитан. — Да, все добро при себе. Милыш кивнул и отчитался. — Господин, отряд к переходу готов. — Хорошо, — ответил Аполлон и, посмотрев на Зархана, протянул ладонь. — Увидимся, брат. Бывший наследный принц, теперь же полноценный вожак, пожал его руку и улыбнулся. — Увидимся, братец.